Веселость и грусть, и отчаяние, и нежность, и торжество являлись безо всякого на то права точно чувства сумасшедшего. И так же, как у сумасшедшего, чувства эти проходили неожиданно. Левин во все время исполнения испытывал чувство глухого, смотрящего на танцующих. Он был в совершенном недоумении, когда кончилась пьеса и чувствовал большую усталость от напряженного и ничем не вознагражденного внимания. Со всех сторон послышались громкие рукоплескания, все встали, заходили, заговорили, желая разъяснить по впечатлению других свое недоумение, Левин пошел ходить, отыскивая знатоков, и рад был, увидав одного из известных знатоков в разговоре со знакомым ему Песцовым. «Удивительно!» — говорил густой бас Песцова. «Здравствуйте, Константин Дмитриевич! В особенности образно и скульптурно, так сказать, «И богато красками то место, где вы чувствуете приближение Корделии, где женщина вступает в борьбу с роком, не правда ли? То есть почему ждут Корделия?» Робко спросил Левин, совершенно забыв, что фантазия изображала короля Лира в степи. — Является Кордели, вот, — сказал Песцов, ударяя пальцем по атласной афише, которую он держал в руке, и передавая ее Левину. Тут только Левин вспомнил заглавие фантазии и поспешил прочесть в русском переводе стихи Шекспира, напечатанные на обороте афиши. «Без этого нельзя следить», — сказал Песцов, обращаясь к Левину, так как собеседник его ушел, и поговорить ему больше не с кем было. В антракте между Левиным и Песцовым завязался спор о достоинствах и недостатках вагнеровского направления музыки. Левин доказал, что ошибка Вагнера и всех его последователей в том, что музыка... хочет переходить в область чужого искусства, что также ошибается поэзия, когда она описывает черты лиц, что должна делать живопись. И, и как пример такой ошибки он привел скульптора, который вздумал высекать из мрамора тени поэтических образов восстающих вокруг фигуры поэта на пьедестале. «Тени эти! Так мало тени у скульптора, что они даже держатся о лестницу!» — сказал Левин. Фраза эта понравилась ему, но он не помнил, не говорил ли он прежде эту же самую фразу, именно Песцову, и сказав это, он смутился. Песцов же доказывал, что искусство одно — и что оно может достигнуть высших своих проявлений только в соединении всех родов. Второй номер концерта Левин уже не мог слушать. Песов, остановившись подле него, почти все время говорил с ним, осуждая эту пьесу за ее излишнюю, притворную, напущенную простоту и, сравнивая ее с простотой, приорафиалистов в живописи. При выходе Левин встретил еще много знакомых, с которыми он поговорил и о политике, и о музыке, и об общих знакомых. Между прочим, встретил графа Боля, про визит к которому он совсем забыл. «Ну так поезжайте сейчас», — сказала ему Львова, который он передал это, — — Может быть, вас не примут, а потом заезжайте за мной в заседание, вы застанете еще. — Может быть, не принимают? — сказал Левин, входя в сене дома графа Боль. — Принимают, пожалуйте, — сказал швейцар, решительно снимая с него шубу. — Какая досада! думал Левин со вздохом, снимая одну перчатку и расправляя шляпу. Ну, зачем я иду? Ну, что мне с ним говорить? Проходя через первую гостиную, Левин встретил в дверях графиню боль с озабоченным и строгим лицом что-то приказывавшую слуге. Увидав Левина, она улыбнулась и попросила его в следующую маленькую гостиную, из которой слышались голоса. В этой гостиной сидели на креслах две дочери графини и знакомый Левину московский полковник. Левин подошел к ним, поздоровался и сел подле дивана, держа шляпу на колене. «Как здоровье вашей жены! Вы были в концерте? Мы не могли. Мама должна была быть на панихиде!» «Да, я слышал». «Какая скоропостижная смерть!» — сказал Левин. «Пришла графиня, села на диван и спросила тоже про жену и про концерт». Левин ответил и повторил вопрос про скоропостижность смерти Апраксиной. Она всегда, впрочем, была слабого здоровья. — Вы были вчера в опере? — Да, я был. — Очень хороша была Лука. — Да, да, очень хороша, — сказал он и начал так как ему совершенно было все равно, что о нем подумают повторять то, что сотни раз слышал об особенности таланта певицы. Графиня боль притворялась, что слушала. Потом, когда он достаточно поговорил и замолчал, полковник, молчавший, до сих пор начал говорить. Полковник говорил тоже про оперу и про освещение. Наконец, сказав про предполагаемую фольжуйме у Тюрина, полковник засмеялся, зашумел, встал и ушел. Левин тоже встал, но по лицу графини он заметил, что ему еще не пора уходить. Еще минуты две надо. Он сел. Но так как он все думал о том, как это глупо, то и не находил предмета разговора и молчал. — Вы не едете на публичное заседание? — говорят. — Очень интересно, — начала графиня. — Нет, я обещал моей Бельсуэр заехать за ней, — сказал Левин. Наступило молчание. Мать с дочерью еще раз переглянулись. — Ну, кажется, теперь пора, — подумал Левин и встал. Дамы пожали ему руку и просили передать миль-шоссес жене. Швейцар спросил его, подавая шубу, где, изволите, стоять. и тотчас же записал в большую, хорошую, переплетенную книжку. «Разумеется, мне все равно, но все-таки совестно и ужасно глупо», подумал Левин, утешая себя тем, что все это делают, и поехал в публичное заседание комитета, где он должен был найти своя чиница, чтобы с ней вместе ехать домой». В публичном заседании комитета было много народа и почти все общество. Левин застал еще обзор, который, как все говорили, был очень интересен. Когда кончилось чтение обзора, общество сошлось, и Левин встретил и Свияжского, звавшего его нынче вечером непременно в общество сельского хозяйства, где будет читаться знаменитый доклад И Степан Аркадич, который только что приехал с бегов, и еще много других знакомых, и Левин еще поговорил и послушал разные суждения о заседании, о новой пьесе и о процессе. Но, вероятно, вследствие усталости внимания, которое он начинал испытывать, говоря о процессе, он ошибся. И ошибка эта потом несколько раз с досадой вспоминалась ему. Говоря о предстоящем наказании иностранцу, судившемуся в России, и о том, как было бы неправильно наказать его высылкой за границу, Левин повторил то, что он слышал вчера в разговоре от одного знакомого. «Я думаю, что выслать его за границу...» «Все равно, что наказать щуку, пустив ее в воду», — сказал Левин. Уже потом он вспомнил, что это, как будто выдаваемая им за свою мысль, услышанная им от знакомого, была из басни Крылова, и что знакомый повторил эту мысль из фильетона газеты. Заехав за свояченицей домой, И, застав Кити веселую и благополучную, Левин поехал в клуб. Левин приехал в клуб самое время. Вместе с ним подъезжали гости и члены. Левин не был в клубе очень давно, с тех пор, как он еще по выходе из университета жил в Москве и ездил в свет. Он помнил клуб.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 увидал в швейцарской калоши и шубы членов, сообразивших, что менее труда снимать калоши внизу, чем вносить их наверх. Только что он услыхал таинственный, предшествующему звонок и увидал, входя,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 довольство и приличие пожалуйте шляпу сказал швейцар левину забывшему правило клуба оставлять шляпы швейцарской давно не бывали князь вчера еще записали вас князя степан араддичи нету еще швейцар знал не только левина Но и все это, и связи, и родство, и тот же упомянул о близких ему людях. Пройдя первую проходную залу с ширмами и направо перегороженную комнату, где сидит фруктовщик, Левин, перегнав медленно шедшего старика, вошел в шумевшую народом столовую. Он прошел вдоль почти занятых уже столов, оглядывая гостей. То там, то сям попадались ему самые разнообразные, старые, молодые и едва знакомые и близкие люди. Ни одного не было сердитого и озабоченного лица. Все, казалось, оставили швейцарской шляпками свои тревоги и заботы, и собирались неторопливо пользоваться материальными благами жизни. Тут были и Свияжский, и Щербацкий, и Невидовский, и старый князь, и Вронский, и Сергей Иванович. А, что ж ты опоздал? Улыбаясь, сказал князь, подавая ему руку через плечо: что кити.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 и, отвернувшись, осторожно, принял тарелку сухою из налимов. Левин сюда! крикнул несколько дальше добродушный голос. Это был Туровцын. Он сидел с молодым военным, и подле них были два перевернутые стула. Левин с радостью подошел к ним. Он. И всегда любил добродушного Кутила Туровцева. С ним соединялось воспоминание объяснения с Кити. Но нынче после всех напряженно умных разговоров добродушный вид Туровцена был ему особенно приятен. Это вам и Аблонскому. Он сейчас будет очень прямо державшийся военный. с веселыми, всегда смеющимися глазами, был петербуржец Гагин. Туровцын познакомил их. Облонский вечно опаздывает. «А, вот и он! Ты только что приехал?» сказал Облонский, быстро подходя к ним. «Здорово! Пил водку? Ну, пойдем!» Левин встал и пошел с ним к большому столу, уставленному водками и самыми разнообразными закусками. Казалось, из двух десятков закусок можно было выбрать, что было по вкусу, но Степан Аркадьевич потребовал какую-то особенную. И один из стоявших ливрейных лакеев тотчас принес требуемое. Они выпили по рюмке и вернулись к столу. Сейчас же еще за ухой Гагину подали шампанского, и он велел наливать четыре стакана. Левин не отказался от предлагаемого вина и спросил другую бутылку. Он проголодался, ел и пил с большим удовольствием, еще с большим удовольствием принимал участие в веселых и простых разговорах собеседников.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 — спросил Степан Аркадьевич. «Ах, это прелесть! Подай еще бутылку!» — сказал он лакею и начал рассказывать. «Петр Ильич Виновский?» Просят — просит. Перебил старичок лакей Степан Аркадьевича, поднося два тоненьких стакана доигрывающего шампанского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 В конце уже обеда сказал Степан Аркадич, перегибаясь через спинку стула и протягивая руку шедшему к нему Вронскому с высоким гвардейским полковником. В лице Вронского светилось тоже общее клубное веселое добродушие. Он весело облокотился на плечо Степану Аркадьевичу, что-то шепча ему –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 «У вас тоже лошади?» «Нет, у моего отца были. Но я помню и знаю». «Ты где обедал?» спросил Степан Аркадьевич. «Мы за вторым столом, за колоннами». «Его поздравляли», сказал высокий полковник. «Второй императорский приз! Кабы мне такое счастье в карты, как ему на лошадей!» «Ну что же...» Золотое время терять. Я иду в инфернальную, сказал полковник и отошел от стола. Это я швин, отвечал туревцино-вронский и присел на освободившееся подле них место. Выпив предложенный бокал, он спросил бутылку.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 — Ах, княгиня Марья Борисовна, это прелесть! — сказал Степан Аркадьевич и рассказал про нее анекдот, который всех насмешил. В особенности Вронский так добродушно расхохотался, что Левин почувствовал себя совсем примиренным с ним. — Что ж, кончили? — сказал Степан Аркадьевич, вставая и улыбаясь. — Пойдем! Выйдя из-за стола, Ливен, чувствуя, что у него на ходьбе особенно правильно и легко мотаются руки, пошел с Гагиным через высокие комнаты к бильярдной. Проходя через большую залу, он столкнулся с тестем. — Ну что, как тебе нравится наш храм праздности? Сказал князь, взяв его под руку. «Пойдем, пройдемся!» «Я и то хотел походить, посмотреть. Это интересно!» «Да, тебе интересно!» «Но мне интерес уж другой, чем тебе!» «Ты вот смотришь на этих старичков!» Сказал он, указывая на сгорбленного члена с отвислой губой, который, чуть передвигая ноги, в мягких сапогах прошел им навстречу. И думаешь, что они так родились шлюпиками, как шлюпиками. Ты вот и не знаешь этого названия. Это наш клубный термин. Знаешь, как яйца катают, так когда много катают... то сделается шлюпик. Так и наш брат. Ездишь, ездишь в клуб и сделаешься шлюпиком. Да, вот ты смеешься, а наш брат уже смотрит, когда сам в шлюпики попадет. Ты знаешь князя Чеченского? — спросил князь. И Левин видел по лицу, что он собирается рассказать что-то смешное. Нет, не знаю. Ну, как ж! Ну, князь чеченский, известный, ну, все равно. Вот он всегда на бильярде играет. Он еще года три тому назад не был в шлюпиках и храбрился. И сам других шлюпиками называл. Только приезжает он раз, а швейцар наш... ты знаешь василий ну этот толстый он банмантист большой вот он и спрашивает князь чеченский у него ну что василий кто да кто приехал а шлюпики есть а он ему говорит вы третий «Да, брат, так-то!» Разговаривая и здороваясь со встречавшимися знакомыми, Левин с князем прошел все комнаты. Большую, где стояли уже столы, играли в небольшую игру привычные партнеры. Диванную, где играли в шахматы, сидел Сергей Иванович, рассказывая с кем-то о чем-то, говоря... Бильярдную, где на изгибе комнаты у дивана составилась веселая партия с шампанским, в которой участвовал Гагин. Заглянули и в инфернальную, где у одного стола, за который уже сел Яшвин, толпилось много державших. Стараясь не шуметь, они вошли и в темную читальную, где под лампами с абажурами сидел один молодой человек с сердитым лицом, перехватывавший один журнал за другим и плешивый генерал, углубленный в чтение. Вошли в ту комнату, которую князь называл «умною». В этой комнате трое господ горячо говорили, о последней политической новости. «Князь, пожалуйте, готово!» сказал один из его партнеров, найдя его тут, и князь ушел. Левин посидел, послушал, но, вспомнив все разговоры нынешнего утра, ему вдруг стало ужасно скучно. Он поспешно встал и пошел искать Облонского и Туровцина, с которыми было весело. Туровцын сидел с кружкой питья на высоком диване в бильярдной, и Степан Аркадьич с Вронским о чем-то разговаривали у двери в дальнем углу комнаты. Она не то что скучает. Но а это неопределенность, нерешительность положения!» Слышал Левин и хотел поспешно отойти, но Степан Аркадьевич подозвал его. «Левин!» — сказал Степан Аркадьевич. И Левин заметил, что у него на глазах были не слезы, а влажность, как это всегда бывало у него, или когда он выпил, или когда он расчувствовался. Нынче было то и другое. Левин, не уходи, сказал он и крепко сжал его руку за локоть, очевидно, ни за что не желая выпустить его. Это мой искренний едва ли не лучший друг, сказал он Вронскому. Ты для меня Тоже еще более близок и дорог. И я хочу и знаю, что вы должны быть дружны и близки, Потому что вы оба хорошие люди. Что ж, нам остается только поцеловаться, Добродушно шутя, сказал Вронский, подавая руку. Он быстро взял протянутую руку и крепко пожал ее. — Я очень, очень рад, — сказал Левин, пожимая его руку. — Человек, бутылку шампанского, — сказал Степан Аркадьевич. — Я очень рад, — сказал Воронский. Но, несмотря на желание Степана Аркадьевича и их взаимное желание, им говорить было нечего, и оба это чувствовали. «Ты знаешь, что он не знаком с Анной?» — сказал Степан Аркадич Вронскому. я непременно хочу свозить его к ней. Поедем, Левин!» «Неужели?» — сказал Вронский. «Она будет очень рада. Я бы сейчас поехал домой, — прибавил он, — но Яшвин меня беспокоит, и я хочу побыть тут, пока он кончит». А что, плохо? Все проигрывает, и я только один могу его удержать. Так что ж, пирамидку, Левин, будешь играть? Ну и прекрасно, сказал Степан Аркадьевич. Ставь пирамидку, обратился он к маркеру. Давно готово, отвечал маркер уже, уставивший в треугольник шары, и для развлечения перекатывавший красный. Ну, давайте! После партии Вронский и Левин подсели к столу Гагина, и Левин стал по предложению Степана Аркадьевича держать на тузы. Вронский то сидел у стола, окруженный беспрестанно подходившими к нему знакомыми, то ходил в инфернальную проведывать Яшвина, Левин испытывал приятный отдых от умственной усталости утра, и он радовало прекращение враждебности с Вронским, и впечатление спокойствия, приличия и удовольствия не оставляло его. Когда партия кончилась, Степан Аркадьевич взял Левина под руку. «Ну, так поедем к Анне сейчас, а? Она дома». Я давно обещал ей привести тебя. Ты куда собирался вечером?» «Да никуда особенно. Я обещал Свияжскому в общество сельского хозяйства, пожалуй. «Поедем», — сказал Левин. «Отлично! Едем!» «Узнай, приехала ли моя карета?» Обратился Степан Аркадьевич к лакею. Левин подошел к столу, заплатил проигранное им на тузы сорок рублей, заплатил каким-то таинственным образом известное старичку-лакею, стоявшему у притолоки расходы по клубу, и особенно, размахивая руками, пошел по всем залам к выходу. «Облонского карету!» Сердитым басом прокричал швейцар. Карета подъехала, и оба сели. Только первое время, пока карета выезжала из ворот клуба, Левин продолжал испытывать впечатление клубного покоя, удовольствия и несомненной приличности окружающего. Но как только карета выехала на улицу, и он почувствовал качку экипажа по неровной дороге, услыхал сердитый крик встречного извозчика. Увидел при неярком освещении красную вывеску кабака и лавочки. Впечатление этого разрушилось, и он начал обдумывать свои поступки и спросил себя. Хорошо ли он делает, что едет к Анне? Что скажет Кити? Но Степан Аркадьевич не дал ему задуматься и, как бы угадывая его сомнения, рассеял их. «Как я рад!» — сказал он, — что ты уезжаешь, что ты, наконец, узнаешь ее. Ты знаешь, Долли давно этого желала. И львов был же у нее, и бывает. Хотя она мне и сестра, — продолжал Степан Аркадьич, я смело могу сказать, что это замечательная женщина. Вот ты увидишь, положение очень тяжело, в особенности теперь. Почему же в особенности теперь? У нас идут переговоры с ее мужем о разводе, и он согласен. Но тут есть затруднения относительно сына, и дело это, которое должно было кончиться давно уже, вот, тянется три месяца. Как только будет развод, она выйдет за Воронского. Как-то глупо. Этот старый обычай кружение. Исаия Ликуй, в котором в котором никто не верит и который мешает счастью людей, вставил Степан Аркадич. Ну и тогда их положение будет определенно как мое, как твое. В чем же затруднение? спросил Левин. Ах, это длинная и скучная история. Все это как неопределенно у нас. Но дело в том, что она, ожидая этого развода здесь, в Москве, где все его и ее знают, живет три месяца, никуда не выезжает, никого не видает из женщин, кроме Долли, Потому что, понимаешь ли, она не хочет, чтобы к ней ездили из милости. Эта дура княжна Варвара, и та уехала, считая это неприличным. Так вот, в этом положении другая женщина не могла бы найти в себе ресурсов. Она же! Вот ты увидишь, как она устроила свою жизнь, как она спокойно, достойно. Налево! «Переулок против церкви!» — крикнул Степан Аркадич, перегибаясь в окно кареты. «Фух, как жарко!» — сказал он, несмотря на двенадцать градусов мороза, распахивая еще больше свою и так распахнутую шубу. «Да ведь у ней дочь, верно, она ею занята». сказал Левин. «Ты, кажется, представляешь себе всякую женщину только самкой, сказал Степан Аркадьевич. Занята то непременно детьми. Нет, нет. Она прекрасно воспитывает ее кажется, но про нее не слышно». Она занята, во-первых, тем, что пишет. Уж я вижу, что ты иронически улыбаешься, но напрасно. Она пишет детскую книгу и никому не говорит про это, но мне читала. И я давал рукопись Варкуеву. Знаешь, этот издатель, и сам он писатель, кажется, он знает толк. И он говорит, что это замечательная вещь. Но ты думаешь, что эта женщина-автор? <свист> Нисколько. Она прежде всего женщина с сердцем. Ты вот увидишь. Теперь у нее и девочка-англичанка, и целое семейство, которым она занята. Что уж это филантропическое что-нибудь? А вот ты все сейчас хочешь видеть, дурное! Не филантропическое, а сердечное! У них, то есть у Вронского, есть тренер-англичанин, мастер своего дела, но пьяница. Он совсем запил, и семейство брошено. Она видела их, помогла, втянулась». И теперь все семейство на ее руках. Да не так с свысока деньгами. Она сама готовит мальчиков по-русски в гимназию, а девочку взяла к себе. Да вот ты увидишь ее. Карета въехала на двор, и Степан Аркадьевич громко позвонил у подъезда, у которого стояли сани». И не спросив у отворившего дверь артельщика, дома ли, Степан Аркаевич вошел в сени. Левин шел за ним, все более и более сомневаясь в том, хорошо или дурно он делает. Посмотревши в зеркало, Левин заметил, что он красен, но он был уверен, что не пьяный пошел по ковровой лестнице вверх. за Степаном Аркадьевичем. Наверху у поклонившегося как близкому человеку лакея Степан Аркадьевич спросил, что, кто у Анны Аркадьевны? И, и получил ли ответ, что господин Варкуев... Где они? В кабинете. Пройдя небольшую столовую,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 и нежно смотревшая на него, смущавшими его глазами. Только потому она была неживая, что она была красивее, чем может быть живая. Я очень рада, да услыхал он вдруг подле себя голос, очевидно, обращенный к нему голос той самой женщины, которую он любовался на портрете.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 Она была менее блестящая в действительности, но зато в живой было и что-то такое новое, привлекательное, чего не было на портрете. Она встала ему навстречу, не скрывая своей радости увидать его». И в том спокойствии, с которым она протянула ему маленькую энергичную руку и познакомила его с Варкуевым и указала на рыжеватую хорошенькую девочку, которая тут же сидела за работой, назвав ее своей воспитанницей, были знакомые приятные Левину приемы женщины большого света, всегда спокойной, и естественной. Очень, очень рада, — повторила она, и в устах ее для Левина эти простые слова почему-то получили особое значение. Я вас давно знаю и люблю, и по дружбе со Стивой, и за вашу жену. Я знала ее очень мало времени, но она оставила во мне впечатление прелестного цветка, именно цветка. И она уж скоро будет матерью. Она говорила свободно и неторопливо, изредка, переводя свой взгляд с Левина на брата, и Левин чувствовал, что впечатление, произведенное им, было хорошее. И ему с ней тотчас же стало легко, просто и приятно, как будто он с детства знал ее. — Мы с Иваном Петровичем поместились в кабинете Алексея, — сказала она, отвечая Степану Аркадьевичу на его вопрос, можно ли курить. Именно за тем, чтобы курить. И, взглянув на Левина, вместо вопроса, курит ли он, подвинула к себе черепаховый портсигар. и вынула пахитоску. — Как твое здоровье нынче? — спросил ее брат. — Ничего. Нервы, как всегда. — Неправда ли? Необыкновенно хорошо, — сказал Степан Аркадьевич, заметив, что Левин взглядывал на портрет. — Я не видал лучшего портрета. — И необыкновенно похоже. «Не ли?» – сказал Варкуев. Левин поглядел с портрета на оригинал. Особенный блеск осветил лицо Анны в то время, когда она почувствовала на себе его взгляд. Левин покраснел? И чтобы скрыть свое смущение, хотел спросить, давно ли она видела Дарью Александровну, но в то же время Анна заговорила. Мы сейчас говорили с Иваном Петровичем о последних картинах Ващенкова. Вы видели их? Да, я видел, отвечал Левин. Но виноват, я вас перебил, вы хотели сказать... Левин спросил, давно ли она видела Долли. Вчера она была у меня. Она очень рассержена за Гришу на гимназию. Латинский учитель, кажется, несправедлив был к нему. Да, я видел картины, они мне не очень понравились. Вернулся Левин. к начатому ей разговору. Левин говорил теперь совсем уже не с тем ремесленным отношением к делу, с которым он разговаривал в это утро. Всякое слово в разговоре с нею получало особенное значение, и говорить с ней было приятно, еще приятнее было слушать ее. Анна говорила не только естественно, умно, но умно и небрежно, не приписывая никакой цены своим мыслям, а придавая большую цену мыслям собеседника. Разговор зашел о новом направлении искусства, о новой иллюстрации Библии французским художникам. Варкуев обвинял художника в реализме, доведенном до грубости, Левин сказал, что французы довели условность в искусстве, как никто и что поэтому они особенную заслугу видят в возвращении к реализму, в том, что они уже не лгут, они видят поэзию. Никогда еще. Ни одна умная вещь, сказанная Левиным, не доставляла ему такого удовольствия, как это. Лицо Анны вдруг все просияло, когда она вдруг оценила эту мысль. Она засмеялась. «Я смеюсь», — сказала она, «как смеешься, когда увидишь очень похожий портрет». То, что вы сказали, совершенно характеризует французское искусство. Теперь и живопись, и даже литературу Золя, Датер. «Ну, может быть, это всегда так бывает, что строит свои концертион из выдуманных условных фигур, а потом все комбинацион сделаны, выдуманные фигуры надоели и начинают придумывать более натуральные, справедливые фигуры». «Вот это совершенно верно», — сказал Варкоев. — Так вы были в клубе? — обратилась она к брату. «Да — Да-да, вот женщина, — думал Левин, забывшись и упорно глядя на ее красивое подвижное лицо, которое теперь вдруг совершенно переменилось. Левин не слыхал, о чем она говорила, перегнувшись к брату, но он был поражен переменной ее выражения. Прежде столь прекрасное в своем спокойствии Ее лицо вдруг выразило странное любопытство, гнев и гордость Но это продолжалось только одну минуту Она сощурилась, как бы вспоминая что-то «Ну да, впрочем, это никому не интересно, — сказала она И обратилась к англичанке Девочка поднялась «И вышла. Ну что же, она выдержала экзамен?» — спросил Степан Аркадьевич. «Прекрасно. Очень способная девочка и милый характер. Кончится тем, что ты ее будешь любить больше своей». А, мужчина говорит. «В любви нет больше и меньше». «Люблю я дочь одной любовью, ее — другою». «Я вот говорю, Анне Аркадьевне, — сказал Варкоев, — что если бы она положила хоть одну сотую той энергии на общее дело воспитания русских детей, которые она кладет на эту англичанку, Анна Аркадьевна сделала бы большое полезное дело». «Да вот что хотите». Я не могла. «Граф Алексей Кириллович очень поощрял меня!» Произнося слова «Граф Алексей Кириллович», она просительно робко взглянула на Левина, и он невольно отвечал ей почтительным и утвердительным взглядом. «Поощрял меня заняться школой в деревне!» Я ходила несколько раз, они очень мылы, и я не могла привязаться к этому делу. Вы говорите энергию, энергия основана на любви, а любовь откуда взять, приказать нельзя. Вот я полюбила эту девочку, сама не знаю зачем. И она опять взглянула на Левина, и улыбкой и взгляд ее все говорила ему, что она к нему только обращает свою речь, дорожа его мнением и вместе с тем вперед зная, что они понимают друг друга. — Я совершенно это понимаю, — отвечал Левин. На школы и вообще на подобные учреждения нельзя положить сердце, и от этого думаю, что именно эти филантропические учреждения дают всегда так мало результатов. Она помолчала, потом улыбнулась. «Та-да», – подтвердила она, – «я никогда не могла». Чтобы полюбить целый приют с гаденькими девочками, столько есть женщин, которые из этого делают по сетем солян. А теперь, тем более, сказала она с грустным, доверчивым выражением, обращаясь по внешности к брату, но, очевидно, только к Левину. И теперь, когда мне Так нужно какое-нибудь занятие, я не могу. И вдруг, нахмурившись, Левин понял, что она нахмурилась на самое себя за то, что говорит про себя. Она переменила разговор. «Я знаю про вас», — сказала она Левину, — «что вы плохой гражданин, и я вас защищала, как умела». «Как же вы меня защищали!» Смотря по нападениям, впрочем, не угодно ли чаю. Она поднялась и взяла в руку переплетенную Софьянную книгу. Дайте мне, Анна Аркадьевна, сказал Варкуев, указывая на книгу. Это очень стоит того. О, нет, это все так не отделано. Я ему сказал. — обратился Степан Аркадьевич к сестре, указывая на Левина. — Напрасно сделал. Мое писание — это вроде тех корзиночек из резьбы, которые мне продавала бывала Лиза Мерцалова из Острогов. Она заведовала Острогами в этом обществе, — обратилась она к Левину. И эти несчастные делали чудеса терпения. И Левин увидал еще одну новую черту в этой так необыкновенно понравившейся ему женщине. Кроме ума, грации и красоты, в ней была правдивость. Она от него не хотела скрывать всей тяжести своего положения. Сказав это, она вздохнула, и лицо ее вдруг, приняв строгое выражение, как бы окаменело, С таким выражением на лице она была еще красивее, чем прежде. Но это выражение было новое. Оно было вне того сияющего счастья и раздающего счастья круга выражений, которые были уловлены художником на портрете. Левин посмотрел еще раз на портреты, на ее фигуру, как она, взяв руку брата, проходила с ним... В высокие двери и почувствовал к ней нежность и жалость, удивившие его самого. Она попросила Левина и Варкуева пройти в гостиную, а сама осталась поговорить о чем-то с братом. О разводе, о Вронском, о том, что он делает в клубе. Обо мне, думал Левин, И его так волновал вопрос о том, что она говорит со Степаном Аркадьевичем, что он почти не слушал того, что рассказывал ему Варкуев о достоинствах написанного Анной Аркадьевной романа для детей. За чаем продолжался тот же приятный, полный содержание разговор. Не только не было ни одной минуты, чтобы надо было... отыскивать предмет для разговора, но, напротив, чувствовалось, что не успеваешь сказать того, что хочешь, и охотно удерживаешься, слушая, что говорит другой. И все, что не говорили, не только она сама, но Варкуев, Степан Аркадьич, все получало, как казалось Левину, благодаря ее вниманию и замечаниям особенное значение.